Глава 33 где речь идет об отдельных аспектах эволюции оборотней. Вряд ли враги настолько продвинулись в маскировке, чтобы незаметно подтянуть в столицу армию с осадными орудиями, таранами и другими жульническими вещами, которые помогут им выиграть. Донеслось печально из кабинки, и седой господин, сосредоточенно растиравший по рукам жидкое мыло, встрокнул. Запор, сказал Данила, косясь на запертую дверь. С детства страдает. И вот похоже снова. И все почему? Питание и еще раз питание. Иначе будет вот.. Сочувствую. Господин, может и не поверил, но кивнул. А домывша руки вовсе покинул туалет. Данила выскользнул за ним и, дернувши соседнюю дверь, на которой красовалась табличка «Посторонним вход воспрещен», убедился, что та не заперта, и что инвентарь для уборки хранится тут же, и, среди прочего, вывеска, что туалет временно закрыт, поскольку идет уборка. Вывеску Данила и прицепил, а потом и дверь прикрыл. «Кит!» — крикнул он, возвращаясь. «Ты как там?» «Ой!» Вой сделался ниже, босовите и печальней. «Что хреново, я понял!» А поподробнее можно, а то ощущение, что у тебя ангина началась. Слушай, а оборот не может быть ангина. Не знаю, например, если по мокрой траве бегал и лапы намочил. Ух, <связывая> теперь в голосе слышалась обида. Покажись, потребовал Данила. <связывая> <связывая> Но ты ж не будешь сидеть здесь вечность. У <связывая> вечером центр закроется и тебя выгонят. И вообще там тесно и не кормят ай о Дверь приоткрылась, и в щель высунулась рука. Такая обычная с виду человеческая рука. Ну, почти, почти обычная, потому что сверху ладонь покрывала густая, рыжая шерсть. Она росла и на пальцах, и между ними выглядывая пучками, а вот ногти вытянулись и обрели черный цвет. «Хм-м», сказал Данила, потому что понятия не имел, что еще сказать. Только руки... Ой. Никита распахнул дверь, явился во всей красе. Красы было, но ну, очень на любителя, любительницу. Его тело в какой-то мере еще сохраняло человеческие очертания, правда, весьма условно, потому что выходил Никита, опираясь на все четыре конечности. Спина выгнулась, распирая до того вполне просторную майку, голова опустилась. М «Да, это... А ты как бы, ну, мог бы в туда или сюда?» «В смысле, слушай, а тебя же раньше так не штырило, а?» «Огу!» — сказал Никита, опускаясь назад. Хрустнули, расползаясь по шву штаны. И Никита заскулил жалобно. Лицо его тоже изменилось, будто он начал превращаться, правда, не в шпица, но в какую-то огромную, стрёмную клыкастую тварь, но потом передумал. Вот и остались вытянутые челюсти, плоский нос и покатый лоб, над которым торчали рыжие вихры. Из пасти выглядывали клыки, которые слегка загибались. хм Кит, вот честно, я... Так, давай думать. Назад ты не можешь?» Никита кивнул. «И вперед ты тоже не можешь?» Он снова кивнул. «И что за хренью ты рискуешь стать, не знаешь?» Никита затряс головой, а потом, наклонивший ее, резво почесал за ухом, ногой, в кроссовке. Потом рявкнул и, вцепившись в кроссовок зубами, стащил его. «Спокойно!» Это уже точно было ненормально, точнее, более ненормально, чем обычно. «Спокойно!» — повторил Данила, уже не столько Никите, сколько себе. «Спокойствие, только спокойствие! Кит, не теряй разум!» а Никита, выплюнув кроссовок, повернулся. Глаза у него нечеловеческие, крупные, круглые, скорее даже кошачьи, чем волчьи. Нос, нос черный и подрагивает. Видно, как расширяются ноздри, вбирая окрестные запахи. Острые уши прижимаются, а губа затирается. И из горла доносится низкий утробный рык. «Так, а что делать, если Никита бросится? А если его там мышь укусила?» Или ёжик бешеный. Данила читал, что ежики очень даже бешенство разносят. Вот. А у Никиты прививок наверняка нет. И он заразился. И... Никита поднялся, распрямился, насколько получилось, и, опираясь на полусогнутые пальцы рук, двинулся на Данилу. Голова его опустилась, зубы поблескивали, а вот шерсть на загривке поднялась дыбом. «Никита, ты... ты не нервничай, ладно? Бежать?» А дверь? Дверь хлипкой не выдержит. Сейчас Никита хоть в туалете заперт. А вот выпусти и тут же центр торговый, люди, дети. И если Никита на кого нападет, если причинит вред, Данила себе такого не простит. Да и сам Никита, когда очнется. Тихо. Хороший мальчик, очень хороший. Данила заставил себя стоять. Он медленно поднял руку и протянул раскрытой ладонью. «И человек хороший. Не знаю, что с тобой, но ты, прежде всего, человек». Рычание было грозным, но, пожалуй, не угрожающим, скорее предупреждающим. И Никита остановился. «Вот так. Давай, вспоминай. Ты Никита. Извини, фамилию не помню, но и на она нужна? Главное, что ты Никита. Мы с тобой знакомы и с Игорьком. Помнишь, Игорька?» А зверёк это приличное. Вот не факт, что она такой останется. Но сейчас впечатляет. И клыки. В мире не осталось животных с такими клыками. А вот там, в Европе, Даниле случилось в музее побывать. И в этом музее хранились черепа соблезубых тигров. Точнее, не совсем тигров. Ему объясняли, что тиграм они родня. Да, но очень дальние. И вообще, некоторые даже до разделения хищников на кошек и собак появились. Как этот. Мокрый нос коснулся пальцев. А ведь и отхватить их легко. Но вось не отхватят. Так, дар. Дар после вчерашнего был на диво стабилен. И если Никита захочет прорваться, то Данила удержит. Создаст ту же огненную стену, в конце концов. Но тогда точно сработает сигнализация. Народ прибежит, внимание а что-то подсказывало, что лишнее внимание — это не то, что Никите надо. — выдохнул тот и головой затряс, и взгляд проясняться начал. — Фух! — Данила тоже выдохнул. — Кит, ты... сказала существо и обернулась. Увидела продранные штаны, из которых торчал куцый какой-то обгрызенный хвост, и заскулила. О-о-о! «Да фигня штаны, кит, купим новые и с этим разгребемся Надо только решить». В дверь постучали, и вежливый голос осведомился. «Как я понимаю, имеют место быть затруднения?» «Демон». И сейчас его появлению Данила обрадовался. Очень обрадовался, прям как родному. Потому что одно дело самому вот над проблемой думать, и совсем другое вместе, коллективным, так сказать, разумом. «Вась!» Данил рванул дверь, И, ухватив Василия, втянул его внутрь. Вась, ты это? Ты как, в оборотнях разбираешься? Присоединился к вопросу Никита, приподнимаясь на задние лапы, и глубокомысленно добавил. О! Причем полный, согласился с ним Данила. Василий отодрал на пальцы, поднял портфель повыше и уточнил: Ты контролируешь нормальность психоэмоционального состояния? Никитка снова плюхнулся назад и поглядел на Данилу, надеясь получить объяснение. Оборотни, испытывающие затруднения со сменой облика, часто нестабильны также в эмоциональном плане. Их разум порой угасает, уступая место первичным инстинктам. Возмутился Никита и головой покачал. Он отключился, но потом вернулся. Данила счел нужным сказать: "Извини, Никит, но это может быть важным." Как надолго? Не знаю, пару секунд буквально. Он рычал и шел на меня, а потом вот успокоился. Хорошо, Василий застыл и явно задумавшись. И думал, думал. Данила вот тоже пытался думать, но в голову ничего такого не приходило. Может, в демонических академиях про оборотни рассказывают, или вон на эльфийской заводчике, но в его универе оборотни считали мифическими персонажами. «Ты позволишь коснуться?» — поинтересовался Василий. Никитка ответил коротко и для ясности кивнул. «Благодарю. А если вдруг возникнет желание напасть или открыть мне руку, буду очень благодарен за предупреждение». На этот раз почти слово. «Могу я обратиться с просьбой подержать?» Белый портфель протянули Даниле. «Благодарю». «Что с ним?» «Пока это исключительно предположение, мне кажется, что виной всему всплеск той неидентифицированной энергии, присутствие которой ощущалось на границе закрытой территории». Я ничего не ощутил. Ощущение было слабым. Я неверно истолковал его, как естественное волнение вследствие личных причин. Демон слегка смутился. Однако сейчас я вижу остаточные следы, Которые указывают на ошибочность изначального предположения. Белые пальцы потянулись к шерсти. Позже Никита подтвердил, что имел место именно энергетический выброс Рр! подтвердил Никита и, не удержавшись, поскребся. Возможно, в любом ином случае, он прошел бы без последствий, однако, как я понял, Никита изначально имел некоторый дефект, вследствие которого вторая форма была своеобразной. «ррррррр». Никита ткнулся носом в пальцы и лизнул их. «Я бы попросил впредь сдерживать подобные порывы». Демон чуть строкнул, но выдержал. «Я понимаю, что это сложно». Всплеск был не настолько мощным, чтобы причинить физический вред. Однако он вплелся в энергетическую структуру, окончательно дестабилизировав ее. Р -р -р Вопрос был ясен и без перевода. В результате полагаю, что произошел откат к одной из первичных эволюционных форм оборотней. И могу я увидеть клыки? Клыки были продемонстрированы тотчас. Длинные, они выдавались из верхней челюсти, слегка загибаясь этакими полумесяцами. Данила прикинул, что в длину сантиметров 15 будет, если не больше. Согласно устоявшейся концепции, все оборотни имели общего предка — от которого в дальнейшем под воздействием факторов внешней среды и энергокартины конкретного биотипа эволюционировали в различные животные формы. К сожалению, данных об этом общем предке чрезвычайно мало. Знаю, что порой случается спонтанное проявление некоторых эволюционно регрессировавших признаков. К примеру, клыков или вот хвоста. Но чтобы настолько явно... «Уникум ты, Никита!» — произнес Данила то, что понял. Признаваться, что понял не так много, было несколько неловко, совершенно точно, хотя, как понимаю, окончательного оборота не произошло. И что делать? В идеальных условиях я рекомендовал бы полную изоляцию. Р-р-р-р. Голос у Никиты оказался громким. Но мы не в идеальных условиях, мы в туалете. На всякий случай напомнил Данила, а то кто их демонов знает? И вряд ли здесь получится кого-то изолировать. Я осознаю наличие некоторых затруднений, согласился Василий. Я постараюсь помочь. По ощущениям эта энергия близка моей, и, возможно, если я немного подтолкну процесс, добавив энергии извне, пахнуло чем-то холодным. Тут же раздался хлопок, резко завоняло паленой шерстью, и Никитка вякнул. Реф! Впрочем, тут же рассталось. «Да ты вообще одурил демон. Голос был знаком, как и шпиц. Точнее, ну, хвост был определенно знаком, и этот хвост махнул влево, потом вправо. Потом Никитка крутанулся, пытаясь выбраться из кучи одежды. «Предупреждать надо! Что-то тут... Ой, сейчас, гадость! Вот за что мне это?» «Сейчас» — Данила наклонился, поднимая майку. «Кит, ты лучше так, чем...» И замер, потому что сзади шпиц был определенно шпицем. Но вот у нормальных шпицев Клыки из пасти не торчали Да и в целом «Можно?» В дверь постучали «Дань, вы тут застряли?» И там девочки волнуются Дверь открылась, пропуская Лёшку «О, собачка! А слушай, а чего у неё морда такая странная?» «Чего?» Никита сел и поднял лапу Пытаясь ощупать морду «Чего?» Эхом отозвался Лёшка «Так, Лёха, это Никита» — Никита? Ну, рыжий такой, помнишь? Вот, у него тут проблема небольшая. — Ага, небольшая? В смысле, небольшая? — Твою же ж! — Никита поднял вторую лапу. — Вась, будь другом, подними меня к зеркалу. — Он в собаку превратился или в кошку? — Это ты называешь небольшой проблемой? — В кошку? В какую кошку? Никита подпрыгнул. — Поднимите меня! — Держи. Данила сунул портфель несколько растерявшемуся демону и подхватил, ну, кашка-шпица или как это правильно назвать. Во всяком случае, морду существа была вполне кошачей. Кит, ты не переживай. Может, оно потом как-нибудь стабилизируется? Твою же ж. Никита уставился на свое отражение, потом раскрыл рот, повернулся влево, вправо, рот закрыл. Изогнутые клыки скользнули по обе стороны рта. — Я ж теперь… кто я теперь? — И лапы вот… Лапы он поднял, выпустив когти. — Ну, так-то оно не очень в глаза бросается. Поспешил заверить Данила. Морда чутка другая, но шерсть-то прежняя, и вон ее сколько, никто ничего не заметит. А потом, глядишь, энергия развеется, и ты придешь в норму. — Я не уверен. Демон присел и, подняв одежду Никиты, принялся складывать в портфель. «Ощущение довольно странное. Мне кажется, что для полноценного оборота ему не хватило силы, а моя все таки оказалась чуждой, поэтому случился откат. Или, вернее, будет сказать, возвращение к первой форме с сохранением некоторых форм исходно-предковой». «А вторая?» Клыки делали речь Никиты несколько неразборчивой. «Я что?» кошкой столбы». Ну, на самом деле первые саблезубые хищники появились задолго до расхождения эволюционных ветвей на кошачьих и псовых. Василий поглядел на Никиту, прищурившись. «Дошедшие до нашего времени черепа оставляют много вопросов. А потому, согласно последнему выпуску «Вестника эволюции», основной предковой формой оборотней был назван «Погодите, у меня с эльфийским некоторые сложности». Тем паче, что там перевод во многом зависит от контекста. Но если на человеческий и грубо, то «зверозуб ужасающий». «Жверозуб!» — произнес Никитка, широко раскрывая пасть. «Ужасающий?» И сильно ужасающим был. Сохранилось всего несколько костей. Но да, он ведь был классическим хищником эпохи гигантов. И если верить реконструкции, то он достигал в холке полутора метров. А длина была около трех. Имел мощные лапы, хорошо развитую мускулатуру, которая была укреплена мощным энергетическим полем. Это правда только теория, и у нее имеются оппоненты. Никитка блаженно сощурился и вытянул шею. Лося, если обернусь, но зверозубы охотились на доисторических лосей мамонтов. Знаешь, Дань, Орешка оперся на стену. А я ведь всегда знал, что у тебя жизнь намного интереснее моей. Шерстистых носорогов и гигантских броненосцев. Следы их клыков обнаруживаются. Никита щелкнул зубами и, повернувшись к Даниле, сказал. «А ладно, выноси». Вот же ж. Данила бы и вынес. Но в дверь опять постучали, и несколько напряженных голос Велины поинтересовался. «А можно к вам?»